Для начала, что такое тавасуль? Тавасуль, братья, это чисто арабское слово. То есть, несет арабские корни. Что оно означает? Тавасуль в арабском языке означает приближение к цели с большим стремлением. Приближение к какой-то цели с большим стремлением. Например, смотри. Ты проголодался. Хочешь кушать. То есть, у тебя цель какая, братья? Цель у тебя насытиться Цель насытиться А средство, чтобы насытиться какое? Это картошка сваренная, тарелка картошки. Правильно или нет? А процесс, чтобы насыться, это что? Съесть эту картошку. Понятно или нет? Вот три вещи. Цель, средство к приближению этой цели, и процесс, при котором используются средства, чтобы достичь эту цель. Вы понимаете, о чем говорю? Нет, yeah, yeah. Все yeah. понятно, yeah. я думаю, yeah. так yeah. Теперь смотри. Так вот, цель называется в арабском языке гая. Гая, то есть цель. Сейчас я термины просто ознакомлю вас с термином. Средство, то есть тарелка картошки в данном случае, который ты можешь достичь цели, называется как василя Василия – это что? Средство. А вот сам процесс достижения цели, то есть когда ты сидишь, кушаешь, это что? Тавасуль. Тавасуль – то есть что? Приближение к цели со стремлением. Дальше поехали. Это понятно. <как> Дальше поехали. Василия, знаешь, мы сказали, то, чем приближается к цели, то есть средство. Теперь, братья, смотрите, религиозно, вопрос религиозный теперь. Как мы можем приблизиться к Аллаху? Вот смотрите, если мы говорим вот такой вопрос. Цель у меня – достичь довольства достичь довольства Аллаха. И приблизиться к кому? К Аллаху. Достичь его довольства. Это цель или не цель? Да. Цель. Нам необходимо узнать, какое средство есть для того, чтобы приблизиться к этой цели. Правильно или нет? И, соответственно, какие необходимо провести процессы, чтобы приблизиться к Аллаху? Так вот, братья, к Аллаху приближаются только одним средством. Тем, что выполняют его приказы и сторонятся его запретов. То есть, обобщенно сказать, тем, что следует за его посланником Мухаммадом, саллиллаху алисаляма. То есть, так как он узаконил это, приближение к Аллаху, так только можно приближаться, что к Аллаху и больше никак. Этот смысл, этот смысл языковой смысл слова «тавасуль» и «василия» и так далее, передали кто? Ибнуль-Афирь. Файру бади Ибну Фарис, Рагибул Асфагани, Ибну Джарир Аттабари. Ученые, языко, языковеды и муфасиры. То есть имамы этой уммы в языке, в арабском языке и в Тавсире. Чтобы кто-то не сказал, что ты это сам придумал. Это пришло от них. Почему, братья, очень важная вещь, которую, правило, я здесь некоторым братьям разъяснял как-то раз после фаджра по-моему, не ошибаюсь. То, что некоторые люди сначала берут какой-то какой термин и понимают его неправильно изначально. То есть дают ему определение изначально неправильное. Потом, когда этот термин в Коране видят, читают этот термин в Коране, говорят, вот видишь, Аллах за меня здесь. Он тоже употребляет этот термин, то есть хочет сказать то, что я хочу сказать. Допустим, смотри, суфии говорят, что что тавассуль – это приближаться к Аллау посредством чего? Посредством, например, права Мухаммада. И везде, где теперь они слово тавассуль видят, В Коране или в Сунне. Они говорят, видишь, аллаху законил такой тавасуль. Мы говорим, брат, подожди. аллаху законил узаконил тавасуль. тавасуль. Однако тавасуль необходимо понимать правильно. То есть он узаконил тавасуль в правильном смысле, а не в том, как вы его понимаете. Понятно или нет? Поэтому это, братья, очень важно поставить сначала, дать определение этим понятиям, чтобы мы исходили из правильных определений. А мы их не можем брать и сами брать, а должны взять от ученых языка и кого? Тавсиры, допустим, если эти понятия приходят где? В Коране. И второй смысл Василия, второй смысл Василия. Первый смысл Василия, какой мы сказали? Средство приближения к цели. И второй еще есть смысл в арабском языке, слово Василия, то, что это означает иметь какое-то положение перед правителем. Но это что не касается нашей шариатской сейчас терминологии, поэтому не будем на этом что сильно заострять внимание. Теперь дальше. Слово Василия, братья, слово Василия, то есть средство приближения к Аллаху, приходит в Коране два раза. В Суре Майда 35 яд, в Суре Исра 57 яд. Аллах в Коране говорит, «Я аюхал лазина аману, о вы, которые уверовали, иттакуллах, бойтесь Аллаха, вабтагу илейхил василя, и ищите средства приближения к Нему, и ищите средства приближения к Нему, ваджагиду фи сабилихи, и прилагайте усилия на Его пути, то есть усердствуйте на Его пути, лаалдакум туфлихун, может быть, вы достигнете успеха». Видишь, Аллах в этом аяте что велел? Искать средства приближения к Аллаху. Понятно или нет? Велел нам искать средства приближения к нему. Ибн Джарир Ат-Табари, один из имамов в Тафсире, разъясняет этот аят и говорит. То есть, о вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха тем, что выполняете приказы и сторонитесь запретов. И ищите приближение к Аллаху чем? посредством совершения того, чем он доволен. А чем он доволен, братья? Тем, что мы следуем за посланником Аллаха, саляллах алисаляма. И Катада, еще один из ученых, Тафсира Катада, говорил, «Приближайтесь к Аллаху, то есть подчиняясь Ему и совершая то, чем Он доволен». Видишь, никто из них не говорил. То есть, прося Аллаха правым кого-то, или делая посредников между тобой и Аллахом, ищите средства приближения к Аллаху. Видишь, а суфии как понимают? Ищите средства приближения к Аллаху, то есть найдите какого-нибудь посредника, посредством которого вы сможете что? Приблизиться к Аллаху. Понятно ли нет? А мы, в отличие от них, привели тоفسир Тафсир кого, тафсиры двоих имамов, который э, противоречит их пониманию этого аята. И второй аят братьев в Коране, который пришел, у ас-Сантали говорит: "Уляикал-лязина ядъуну ябтагуна иля руббихим аль-василя". Те, которым они взывают, те, которым они взывают, сами ищут средства приближения к их Господу. Чего вы к ним как призываете? Они сами говорят, что ищут средства, как бы им приблизиться к Аллаху. Айюхум акраб исривнуютса и боятся, кто из них ближе к Аллаху, то есть надеются, кто из них ближе, у вайраджона надеются на милость от Аллаха, что он просит их. Уйяхафуна азаба, и сами они боятся, что Аллах накажет их. Да. И сами они боятся, что Аллах их накажет. И говорят, что инна азаба раббика кана махзура, пояснение наказания твоего Господа следует остерегаться. Аллах сам говорит. Теперь смотри. Ибн Аббас Кто такой Ибн Аббас? Ибн Аббас, братья, это сподвижник, которого однажды посла Аллаху обнял и сделал аллах дуа. О Аллах, научи его Тафсиру. О Аллах, научи его Тафсиру. Поэтому, братья, имам Муфасиров, имам всех Муфасиров, кто Ибн Аббас. И не надо быть быть как некоторые хариджиты, которые говорят, а откуда ты знаешь, что Аллах ответил на дуа своего пророка? Нет, непременно Аллах ответил на дуа своего пророка и научил Ибн Аббаса Тафсиру Корана. Тафсир что такое? Разъяснение Корана. Так вот, Ибн Аббас, братья, как этот аят разъяснил? Как оно приходит с Муслим от него? То, что он сказал. Этот, говорит, аят был не об одной из групп арабов. То есть, они, говорит, поклонялись джиннам. То есть, Ибн Аббас рассказывает, зачем был не спослан этот аят Говорит, была говорит, группа арабов, многобожников, которые поклонялись джиннам. А как брать они поклонялись джиннам? То есть опять, видишь, просили у них, чтобы они заступились за них перед Аллахом. И они, говорит, поклонялись джиннам. А эти джинны, говорит, приняли ислам потом. Приняли ислам. И сами начали кому поклоняться? Аллаху. И сами начали надеяться на его милость, что Аллах их простит. И бояться его наказания. И искать приближение. Как бы им что? К Аллаху сейчас приблизиться. А эти, говорит арабы, не знали, понятно, что эти джинны ислам приняли. И продолжали, что у них просить, давай заступитесь, давай заступитесь за нас, что передала А джинны что им говорили? Какой субханал за вас? Сами не знаем еще как. Избежим наказания от Аллаха. Понятно или нет? И поэтому, говорит, что? То есть, говорит, относи... аят был не способен относительно того, что группа из арабов поклонялась джиннам, которые потом уверовали. А эти арабы, не зная этого, Люди, то есть, продолжали им поклоняться, а джинны не хотели от них этого поклонения. Так как сами стремились приблизиться к Аллаху, посредством чего, братья? Посредством того еще, что нашли каких-то джинов, чтобы они стали посредниками между ними Аллахом, или нет? Нет, сказал, посредством подчинения ему. Видишь, опять, какое средство приближения к Аллаху, братья? Одно, подчиняться Аллаху и сохраниться его запрету. И этот аят имеет общий смысл. И касается всех групп во все времена, понятно. Не только этой группы арабов, и все, больше никого не касается. А всех, кто будет в таком же положении, как эти арабы, всех касается этот аят. Теперь, братья, дальше смотрите. Мы сказали, что у Василия – это та причина, посредством которой можно достичь цели. На этом договорились? Договорились. Дальше. Теперь, братья, знаете что у Василия бывает двух видов. Средство приближения к цели бывает двух видов. Бывает средство приближения к цели бытовая средства бытовое, и бывает, что религиозные. Бывает бытовой, бывает религиозный. Так. Примеры этого. Я хочу удалить утолить жажду. Средство какое у меня? Вода. Это бытовое или религиозное? Бытовое. Мы сейчас приводим примеры на бытовые виды э средств приближения к цели. Второе одежда. То есть я хочу защититься от жары или от холода, так? И я что делаю? Нахожу средства. Чем это сделать? То есть одеждой. То есть одеваюсь, либо раздеваюсь и так далее. Ясно или нет? Одеваю легкую одежду или теплую одежду. Это понятно? Или, как мы сказали, еда. Если я хочу утолить голод, нахожу средства и кушаю. То есть беру средства, картошку и э, кушаю, и достигаю своей цели. Это бытовые причины. Хочу хлеб порезать, беру нож. Причина того, что я порежу нож. Теперь смотри шариатские причины. Шариатские причины это, говорит, каждая причина, каждое средство, посредством которого мы можем приблизиться к Аллаху. Мы можем приблизиться к Аллаху. Эта причина бывает только одна то, что узаконил Аллах Всевышний в своей книге и в сунне своего пророка саллаллаху и больше нет никаких средств, как бы ты мог приблизиться. К Поэтому тот, который хочет к Аллаху приблизиться, пусть будет добр, посмотрит Коран и Сунну, и что там узаконено, приближается, а что не узаконено из этого, что эти дела оставят, потому что они его не приближают к Аллаху. Например, смотри, рели религиозные, религиозные что средства и причины, мы пример приведем. Например, две шагады. Когда человек произносит два свидетельства для Иллила Мухаммада, это становится причиной чего? Его входа в рай и освобождение его от огня. Причина или не причина? Причина. Шариатская или не шариатская? Религиозная? Религиозная. Поддержка родственных связей. Причина чего? Причина долгой жизни и увеличения богатства. Пророк сказал, что сказал? Тот, который хочет, чтобы его жизнь увеличилась и богатство стало больше, тот пусть поддерживает родственные связи. Дальше. Если ты хочешь достичь заступничества пророка за тебя в судный день, что ты должен сделать? Должен должен дуа за, э, сделать дуа за него... После Азана пророк сам сказал, а тот, который попросит за меня дуа Василя, то есть попросит за меня вот этого средства, этого места перед Аллах, которое достигнет только один раб из всех людей. так Кто за меня его попросит, я, говорит, буду за него заступаться в судный день. Видишь, причина достичь заступничества пророка Саласам, это что? Сделать за него дуа. Например, опять что? Шариатские причины мы сейчас говорим, шариатские средства приближения к цели. Разница между двумя этими видами, братья, бытовыми и религиозными причинами достижения цели, только в том, что бытовые причины, мы достигаем их или понимаем их посредством таджруба. Что такое таджруба? Посредством нет, практики, нет, точно, практики. То есть, допустим, я знаю, что если я попью воду, я что? Жажду и, Да, жажду утолю. Я знаю, что если я поем, я утолю голод. То есть, я это испытал, попрактиковал достиг один раз результаты или два раза или три раза и понял что это действительно является причиной достижения цели в быту а вот узнать какая причина является шариатской и действительно помогает до достиг достижению цели что это мы можем узнать только из откуда только из контекстов корана и Сунны. то есть из быта мы это узнать не можем ясно это тоже усвоили дальше поехали и вот братья в обоих видов в обоих этих видах люди допускают ошибки люди допускают ошибки например Причина бытовая может быть разрешенной, как, например, еда для того, чтобы насыться. Может быть запрещенной. Например, человек хочет узнать. Вот он, например, с кем-то, кем э, допустим, человек что-то говорит, и рядом который сидит хочет узнать, правду он говорит или неправду. И в то время, как этот человек говорит, один человек чихает. Чихнул. Он говорит, а, правду говорит. Понятно или нет? Этот правду говорит. Это что? Это он взял причиной, Достигнуть цель. Узнать, правду он говорит или неправду говорит. Это бытовой вопрос или не... Да, бытовой вопрос, так ведь. И видишь, он в этом бытовом вопросе что сделал? Ошибку допустил. Ошибка. То есть, он взял за причину то, что причина действительно, что в быту не является. Правильно или нет? Дальше поехали. Может быть, эта причина узаконена. Как, например, ты хочешь стать богатым. Какая причина для этого есть? Торговать. Покупаешь подешевле, продаёшь подороже. Едешь подальше, привозишь поближе. То есть, суть в чём? То что там, если ты возьмешь тысячу штук, тебе дадут по 2 рубля далеко. а если сюда привезешь и продаешь по одной, можешь продавать что по 5 рублей. И так как людям не надо их тысяч штук, все что согласны взять у тебя по 5 рублей. это что узаконенный вид достижения цели какого богатства. понятно нет. И теперь братья, другой есть, другой есть вид средства как достичь богатства. как, например, например, торговать наркотиками или торговать спиртным. Или торговать чем? Ну, поняли, наркотиками, например, Харам. и спиртным. Да, харамом торговать. Смотри, брат, причина правильная или неправильная? Правильная, брат. То есть человек в быту действительно испытал, что богатство ему от этого приходит, и действительно он богатым становится. Однако, брат, что? Шариат запретил использовать эту причину. Поэтому, брат, для того, чтобы причина бытовая была разрешенной для использования, должно быть два условия. Первое. Первое. На него не должен прийти запрет в Коране, то есть не должно быть запрета на, на использование этой причины в Коране. И второе, это должно быть установлено посредством практики в быту. Если же не установлено точно, то хотя бы наверняка, что эта вещь действительно имеет что имеет свойство оставлять след. Вот это понятно ли нет, братья? По-моему, да, нет. Вторичина не есть. Еще раз смотри. Для того, чтобы причина бытовая была разрешена для использования, для достижения цели, должно быть два условия. Первое, чтобы на это не пришел запрет в Коране. И второе, чтобы люди это на практике действительно узнали. Узнали, что посредством этой цели ты можешь достичь, посредством этой причины ты можешь достичь цели. Как мы сказали про торговлю. Так оба этих условия здесь выполняются. Торговать, например, одеждой, Разрешено или не разрешено? Пришёл на это запрет в Коране или нет? Нет, не пришёл. Так или нет? То есть, первое условие выполнены. И второе, то что действительно на практике люди знают, что будешь торговать одеждой, что ста, можешь стать богатым, так ведь можешь достичь цели. Однако, во втором случае торговля спиртным одно из условий не выполняется. Первое, действительно, на практике подтверждено, так ведь одно выполняется. Но второе, то что на это пришёл запрет в контексте в Коране и в Сунне. Поэтому это уже что, не является разрешенной причиной для использования. Поэтому, допустим, смотри, еще один пример какой. Человек приходит к могиле к могиле и просит у мертвого, и говорит, о, такой-то, вот такой то у меня нет детей, говорит, так, у меня нет детей. И говорит, о, такой-то, я прошу у тебя, дай мне детей. И потом, после того, как Дуа сделал этому мер мертвецу, действительно забеременел. Жена действительно забеременела, так. Смотри, достиг он, нет, на практике. Да. Достиг, правильно, нет? Потом он что, едет домой. Подходит к своему другу, который тоже такой же И говорит, хочешь забеременеть? И едь едь туда. туда и попроси, я достиг на практике Действительно такое случилось Этот ей тоже просит, и опять что? Жена Он у него беременна Третий, четвертый, и все так едут Теперь смотри, бытов... бытовой вопрос или не бытовой? Не, Этот не, вопрос, не-не, это вот... бытовой бы... вопрос нет. Он хочет достичь бытовых целей каких-то Ребенка и так далее Однако, братья, смотри, и на практике Подтверждено, так ведь или нет? Угу. В некоторых случаях Однако, в шариате пришел на это запрет Пришел запрет использовать подобную причину. И человек должен знать, что только один Аллах спонталя дает ребенка. И Аллах спонталя давая ребенка тебе, после того, как ты попросил у мертвеца, всего лишь то испытывать тебя. Будешь ты единобожником или будешь начнешь, что поклоняться этому мертвецу, зная, что он тебе может оказываться пользу принести. Дальше поехали, братья. Или, допустим, идет к предсказателю, то же самое. Предсказатель идет и говорит, вот я такую вещь потерял. Где она находится? И он говорит, что она находится там. И он действительно идет и находит ее там. На практике испытал? Испытал. Но в шариате разрешено или нет? Нет, пришел запрет. Теперь, братья, дальше. Теперь шариатские причины обсуждаем. Всего есть три узаконенных вида тавасуля. средства приближения к Аллаху. Точнее, средства приближения мы сказали, что одно, так исследование за пророком с Аллахом. Однако способов тавасуля... Есть узаконенных в шариате три. Первое. Это просить Аллаха посредством его имен и атрибутов. Просить Аллаха и говорить. О Аллах, я прошу у тебя тем, что нет божества достойного поклонения кроме тебя. И то, что ты не родил и не был рожден. И то, что ты э, Господь миров. Прошу у тебя, чтобы ты принял от меня мое покаяние. Например. Или чтобы ты дал мне это и то. Ясно? То есть, это приближает тебя к Аллаху или не приближает? Тебя это к Аллаху приближает. Аллах, Субхан Аталья, какой долель на это? Мен и атрибутов, какой? да? Да. То есть просить Аллаха посредством имен и атрибутов Аллаха. Это разрешается. Аллах, Субхан в Коране говорит, «Валилляхи ласмау альхусна фадруху бига». Аллаху принадлежат самые прекрасные имена. вызывайте же к Нему посредством этих имен и атрибутов. Ясно или нет? В другом аяте Аллах, Субхан Аталья, передает нам дуа, который делал ему кто? Сулейман. То есть пророк Аллаха, кто? Сулейман, что он говорил, уадхильни бирахматика фи абадика с салихин, и введи меня по своей милости, то есть посредством твоей милости, видишь, сделал причину, сделал посредника, кого посредником, атрибут Аллаха, его милость, и сказал, и введи меня посредством твоей милости в, твои, э, в число твоих праведных рабов понятно ли вишь хочет достичь цели стать праведным то есть достичь довольства Аллаха асманта и берет на это что причину какую просит аллах посредством его атрибутов посредством его милости также в хадисе по которой Ахмад, и он достоверный пророк с аласаннома говорил осаллю каббикули с мингуаля я прошу тебя о аллах всеми именами которые у тебя есть сам этобеги навссек которыми ты назвал себя сам А он фи китаби, или не спослал своей книги, или альамтаху ахадан мин хальк, или обучил этим именам кого-либо из твоих творений. То есть научил этим, эти имена ангелов ангелам, а, людь, а людям эти имена свои не рассказал. То есть есть такие имена, которые знают только ангелы, а люди не знают. И ты видишь, просишь Аллаха даже этими именами. И грешати я тебя прошу теми именами, которые ты научил одно из своих творений, то есть ангелов, так? И этими а, а других другие этого не знают. Халхих, ау, ау и прошу тебя именами, которые ты не рассказал никому. И знаешь их только сам, ты один. И этими именами я тоже тебя прошу. Чтобы ты сделал Коран весной моего сердца и так далее. То есть делаешь потом дуа. Прося чем видишь? Именами и атрибутами Аллах Асвад. Дальше поехали. В другом хадисе, который приводит имам Бухари и Муслим, Пророк, Слава Сенович, что говорит? «Аллахума инни ауузу би'иззатика ла илла илла анта антудыллани» «О Аллах, я прибегаю за прибежищем к Твоему могуществу, нет божества достойного поклонения кроме Тебя, чтобы Ты не заблудил меня». «Фаиннака хайюн ла ямут» «Поясни, ты живой не умираешь» «Валин суал джинну ямутун» «А люди джинны умирают» То есть, видишь, опять, чем он хочет приблизиться к Аллаху? Тем, что он говорит, я прибегаю к твоему могуществу. То есть, делает посредником, что? Один из атрибутов Аллаху. В другом хадисе, который приводит имам Ат-Тирмизи, с, достов... с хорошим и то, что пророк, с сал саламу, говорил, в тяжелой ситуации, например, во время битвы, когда уже что? Клонится... Чаша весов клонится к врагам И он говорил Я хайюн, я кайюм бюрахматика астагиз О живой, о сущий Прибегаю за помощью или прошу помощи э, У твоей милости Я прибегаю к твоей милости за помощью Видишь, прибегал к Аллау Посредством чего? Посредством его имен и атрибутов Поэтому мы говорим, это узаконено в шариате И более того, это э, Аллах для приказал этот И сказал, призывайте или взывайте к Аллау Посредством его имен Прекрасных его имен Второй вид или способ, который узаконен шариате, которым мы можем просить у Аллаха и приближаться к нему, это просить посредством своих собственных благих дел. Вот ты же когда-то благие дела делаешь, у тебя есть какие-то благие дела, которые ты делал искренне ради Аллаха только. Вот посредством этих дел ты, брат, можешь просить у Аллаха чего-либо для себя. Далильно это какое? Далильно у законес этого. То, что Аллах сказал: "Аллазину якулюна раббана инна амана фагфир зунубана вакына азабан И те, которые говорят: о наш Господь". Те, которые говорят: "Он Господь. Поистине мы уверовали. Так прости же нам наши грехи". Видишь? То есть <жес> ты посредством своей веры просишь у Аллаха: "О Аллах, видишь, я уверовал. Прости мне мои грехи". «Ва кина азабан нар и защити нас Амин. от мучений огня». В другом аяте Аллаху Смотли говорит, «Раббана аменна бима анзальта ваттаба'наррасуля фактубна ма аш-шагедин». «О, наш Господь, мы уверовали в то, что Ты не спасал, и последовали за Твоим посланником». «Фактубна ма аш-шагедин, запиши же нас число» шахидов, которые погибли на пути Аллаха. Понятно. То есть, видишь, просят этой степени у Аллаха. Это же великая степень быть шахидом. Они просят эту степень посредством чего? Говорят, о Аллах, мы уверовали в себя и последовали за Твоим, за твоим посланником. И Ты за это, как бы, нам запиши нас. Где? Запиши нас среди шахидов. В другом аяте Аллаху Суфанаталя говорит, «Раббана, инна насамия нам унадин, юнадилил иман». «О, наш Господь, пояснимо услышали того, призывающего, который призывал нас к вере то есть кого вы услышали? Пророка. Пророка когда он говорил уверуйте вашего Господа и мы уверовали эти люди говорят о наш Господь прости же нам наши грехи за это понятно да? и что удали от нас дурное, которое мы сотворяли и как упокой нас вместе с праведниками То есть упокой нас, будучи так, что мы праведные люди. Понятно? Чтобы мы умерли, будучи праведными людьми. Эти аяты довод на то, что такой вид, просьба Аллаха, как сказать, посредством своих благих дел, узаконен. Иддалильный это также какой? Хадис, который приводится в сборнике Бухари, муслим, имам Насаи и других, и это хадис застоверный, со слов Ибн Умара, то, что пророк Слава сам рассказывал. Говорит, среди тех, которые жили до вас, Среди тех, которые жили до вас, были три человека. И однажды они э, шли по дороге, так шли по дороге, и наступила ночь. И они не знали, где им переночевать. И они зашли в одну из пещер, в пещеру, для того, чтобы там провести ночь. И когда они зашли в эту пещеру, огромный камень упал сверху и закрыл вход в пещеру. И теперь эти люди сидят в пещере и говорят, что как мы? Всё, халасс. Еды нет, ничего нет. Открыть невозможно. Камень огромный. Если мы сейчас не откроем эту дверь, вход, то мы здесь погибнем. Неделю проживем живыми. А потом что? Умрем. И теперь что они говорят, братья? Эти трое. Они не сказали, давайте воззовем к Аллаху правом, правом того-то и правом Нуха и правом Ибрагима. Не сказали так, а сказали, что? И троем сидели и сказали, давайте, говорит, вспомним. Может быть, есть у нас какие-то благие дела, которые мы сделали искренне ради Аллаха. И попросим этими делами у Аллаха, и Аллах освободит нас. Потому что никто, кроме него, не способен нам что? Помочь здесь, в этой ситуации. И один пошел делать дуа Аллаху и сказал, у Аллаха, говорит, поистине говорит, я, говорит, имел привычку поить молоком своих родителей. То есть вечером, когда я приходил, стадо пас, пастухом был, я, говорит, поил молоком. То есть Привет. что? Доил молоко и первым давал его всегда своим родителям, несмотря на то, что у меня было много голодных детей, и все они кричали, ревели. Но я отдавал предпочтение своим родителям всегда перед ними, и, то есть проявляя почет к родителям так, как ты мне это приказал. И однажды, говорит, я запоздал со стадом, и пришел поздно, и когда пока подоил молоко, пришел, они уже спят, говорит. А у меня дети, говорит, ревут, кричат, кушать хотят. Но я, говорю что не, не дал предпочтение Детям перед родителями. И сел, говорит, около их ног с этим молоком и ждал, говорит, до рассвета, пока они не проснутся. И когда, говорит, они проснулись, я что? Я напоил их этих, этим молоком. То есть, смотри, проявил благочестие. И дальше этот человек говорит, о Аллах, если ты видишь, что я сделал это искренне ради тебя, то избавь нас от того, в чем мы оказались. И Аллах, спамят что? Подвинул камень немножко. Чуть-чуть подвинул камень, но выйти не могут по-прежнему. Но чуть-чуть сдвинулся. И второй человек сел и начал дуа Аллаху делать. И говорит, о Аллах, поясни говорит, у меня была двоюродная сестра, которая, говорит, была для меня любимей, чем все женщины на земле. То есть я ее хотел как мужчина. И мы знаем, что в шариате можно на двоюродной сестре жениться. Понятно или нет? Но жениться он на ней не хотел. Так, есть же, без ответственности. Просто хотелось, но чтобы не накладывать на свою шею, что ответственности. Но она, говорит, не соглашалась. Понятно, да? с, с, то есть со мной прелюбодяние сделать, она не соглашалась. И однажды, говорит, был очень голодный год, была засуха. И она пришла ко мне, что просить у меня чего-нибудь. И я сказал, я тебе дам столько-то, столько-то золота, если ты согласишься, что прелюбодяние совершить. Кормлю тебя, напою тебя, дам тебе денег, и ты переживешь этот, эти голодные времена. И она что, согласилась? То есть согласилась, потому что Безвыход. уже да, безвыходная ситуация была. И этот человек говорит, и когда я говорит, уже был готов, когда говорит, я уже сел и был готов, и она сказала, что вот такой-то, побойся Аллаха, и говорит, что не ломай печать, кроме как по праву. И он говорит, и я, говорит что испугался Аллаха. И не было между нами никого, никто из людей нас не видел. То есть он оставил это, и я, говорит, ушел от нее, и оставил ей все это золото, и не дотронулся до нее из-за страха перед Аллах спонтально. Смотри, кто из людей так может сделать? Находясь наедине с женщиной, никто тебя не видит. И эта женщина, не просто какая-то женщина, а которую ты любишь больше всех на земле. И он что, отказался, испугавшись гнева от Аллаха спонтально, когда она ему сказала, о, такой-то побойся Аллаха. И потом он... Сказал, о Аллах, если я сделал это искренне, ради тебя оставил йод, и побоявшись тебя, то освободи нас. И Аллах дальше подвинул камень, но все равно не смогли выйти. И потом третий человек начал делать дуа. И говорит, о Аллах, у меня рабоч... работали рабочие. Рабочие люди работали. И когда они закончили свою работу, я всем им дал зарплату, как пришло в некоторых ревайатах хадисов, зарплата их состояла в несколько са-еды. Э, са, са- это что такое? Четыре мудда. А муд это вот, допустим, вот столько зерна. Четыре столько слож, это будет са. То есть, мера веса. Вот он им заплатил несколько са зерна. Еда, грубо говоря, несколько килограмм еды, это была их зарплата. А один, говорит, не взял зарплату и ушел. То есть, оставил этот рис. Не рис, там еда была. И оставил и ушел. И я, говорит, начал торговать. И этот рис превратился со временем, что в огромные стада верблюдов, коров, баранов и так далее. То есть, я... Аллах мне дал, говорит, барака в этом рисе. И я наторговал, и увеличил это богатство и потом говорит пришел этот человек однажды. однажды пришел ко мне от человек и сказал о такой такой-то раб аллаха побойся аллах и верни мне мою зарплату верни мне мою зарплату и я говорит ему что сказал видишь говорит вот эту долину и все что в ней есть ты всех этих животных видишь он сказал да это говорит твоя зарплата забирай это все твое йогой и он сказал что что ты смеешь надо мной что ли вот такой то говорит. Надо мной так не издевайся, говорит. У меня зарплата была, что, несколько. Это, са еды, сказал. И он сказал, нет, я над тобой не смеюсь. Сказал, в можешь забрать все это. И это все принадлежит тебе, говорит. И этот человек, и, и этот человек который раскат, дуа делает, и говорит. И он, говорит, действительно забрал говорит, все до, до одного, говорит. И ничего мне не оставил, говорит. Все забрал, как зарплату. И говорит, что этот человек делал два Аллаху. И говорит, о аллах если ты видишь, что я сделал это из боязни перед тобой, что я не, вы, не отдам ему зарплату, которую он заслужил. То есть я же на основании его зарплаты... То есть я, я бы мог ему эти деньги отдать, а, то есть эту, эту, эту еду, и ничего бы не заработал, и ничего бы не было. И если ты видишь, что я сделал это искренне ради тебя, боясь твоего наказания, что я не выполнил, не отдал зарплату, тогда что? Сказал, освободи нас от того, что мы есть. И Аллах освободил, открыл две камень так, что они смогли выйти. То есть это хадис Бухари, муслим приводит, имам Анаса Ан и другие, со слов Ибн Амара, и он достоверный. И из этого хадиса мы берем довод, что разрешается обращаться к Аллаху, упоминая что свои благие дела, и унижаться перед Аллахами, просить его и говорить, «О, Аллах, вот я так сделал, вот я так сделал, и посредством этого дай мне это и это». И просить себе блага как в Дунии, так и как в этой жизни, так и в следующей жизни. Во сколько? <как> Давай, Азан, скажите. Продолжаем, значит, так. И третий вид. Третий узаконенный способ обращения к Аллаху, так и средство приближения к Аллаху, это что? Искать приближение к Аллаху посредством дуа, посредством мольбы праведного человека. Посредством мольбы праведного человека. Хадисы, хадисы доказательства на это какие? Однажды пророк Сааласаляма делал хутбу в пятницу, то есть проводил хутбу в пятницу, и был засушливый год, то есть была засуха сильный меденит. И пришел один человек, бедуин один. И сказал: "О, пророк, говорит, о пророк. Ты ведь видишь, что какая в каком мы находимся положении. То есть урожай, говорит, у нас погиб, животные, что погибают, и мы сами умираем с голода. И говорит: "Подними свои руки и попроси у Аллаха Спанталя, чтобы он послал нам дождь". И тогда пророк Салсан поднял руки, и что? И попросил Аллаха Спанталя, чтобы он не неспослал дождь на на эту местность. И говорит, и Валлай, Анас Ибнамалик, если не ошибаюсь, говорит, мы, говорит, не успели, и мы, говорит, когда он эту дуа делал, посмотрели, говорит, и не было, говорит, ни одного облачка, говорит, до гризонта, нигде, говорит. Валлай не успел пророк Саусам слезть с Минбара, как мы видели, что у него по бороде течет вода, то есть уже сильный ливень пошел. И этот ливень не прекращался неделю, и этот ливень после этого не прекращался неделю. То есть, суть, братья, какая, довод из этого хадиса какой? То, что разрешается попросить какого-то праведного человека или самого праведного... Живого. Его. Да, жив, живого, да. Мы сейчас говорим о живом. В хадисе, по крайней мере, приш, пришел живой человек. Живого. И попросить самого праведного из людей, чтобы он попросил Аллаха, и пошел дождь. Второй довод на это какой? Этот первый хадис приводился в сборнике Бухари. Второй хадис также в сборнике Бухари со слов Анаса ибн Малика, о том, что Умар ибн Хаттаб, также в засушливый год, когда он был правителем, и пророка, салам живых, уже не было, он подошел к Аббасу ибн Абдул-Мутталибу, то есть, кому? Дяде пророка, салам И сказал, что «О, Аббас!» говорит. А, говорит, и сделал только два «О, Аллах! В то время, когда, говорит, был живой пророк, салам мы обращались к тебе посредством твоего пророка. А теперь, говорит, мы обращаемся к тебе посредством Аббаса». И говорит, что «О, Аббас, сделай дуа, говорит и чтобы Аллах не спасал на людей дождь». И все делали дуа, и Аббас поднял руки так же, что сделал дуа, и сказал «О, Аллах, они обращаются ко мне, потому что я близкий к твоему пророку, родственник твоему пророку». Понятно, да? И ты, говорит, что они спасли на нас дождь, и Аллах действительно не спасал на них дождь. Опять довод да, на то, что сподвижники тоже так делали, видишь, да? Смотри, не обратились к пророку? Могили. Так, а -а -а. могиле не пошли, и не обратились правом пророка. А что? Пошли к живому человеку, к Аббасу, и он за них попросил дождя, и дождь пошел. Это что? Был второй довод относительно этого. И теперь третий довод. Тоже приведу. Почему? Потому что они дальше будут э, при разборе использоваться эти хадисы И третий хадис, который передает Ибн Асакир в книге Ат-Тарих с достоверными снадом 1-151-18 со слов Салим Ибн Амир Аль-Хубаири то, что Муауэй Ибн Абисуфиан в Дамаске, когда была засуха. То есть правитель Дамаска Муавия ибн Аби Суфян. Так? Mm -hmm. Когда у них также была засуха. Была засуха. Он что сделал? Позвал к себе Язида ибн аль-Асвада аль-Джураши, одного из праведных людей. Тоже как я, если не ошибаюсь, была Джума. И было очень большое столпотворение людей. И он среди них сказал: "Где Язид ибн асвад аль-Джураши? Где он?" И человек этот встал, пришел, и Муавия поставил его около себя. И сказал, что О, Аллах, мы, говорит, обращаемся к тебе посредством самого праведного из вас из нас, и самого ну, лучшего из нас. И сказал, что, о, Язид, говорит, подними руки к Аллау и попроси для нас дождя. И действительно, Язид поднял руки и пошел дождь. Понятно нет Это третий хадис, где уже Муауя, там был кто, один человек попросил пророка, потом Ромар попросил Аббаса, потом в другом уже месте, в Дамаске, Муауя, Ибн суфиан сын Абу Суфьяна, попросил кого? Язида э, Ибн Асвуда Аль-Джураши. Понятно нет? также же третьего правильного человека. И того же самого Язида Ибн Асвуда Аль-Джураши просил о том же самом Дахаq Ибн Акайс. Еще в один год, когда тоже была засуха. Это братья в арабских странах много засухи бывает. И тоже этот же самый Язид Ибн Асвуда Аль-Джураши тоже обратился к Аллаху и, и опять пошел дождь. Вот смотри, четыре хадиса мы здесь привели. Один из них непосредственно с пророком с Асалим, связан, три из них связаны со сподвижниками. Что же касается каких-то видов таласуля, кроме трех этих видов, то они что, не являются узаконенными в шариате. Поэтому если кто-то скажет, что они узаконены в шариате, тот должен привести довод. Поэтому, братья, во всем Коране во всем коране нет ни одного намека на какой-то вид другого таласуля. И также во всех дуа, которые когда-либо делал, пророк сказал сам, к Аллаху, которые к нам пришли, нет ни одного намека, чтобы он просил правом кого-то.